Такая база, по существу, весьма капитальный подземный склад. Закрывалась накатом бревен, засыпалась землей в уровень со всей остальной поверхностью. Затем это место покрывали дерном или мхом. Засаживали кустами и маленькими деревцами. Капранов неоднократно приводил меня к замаскированным базам. И я ни разу не мог ни одной обнаружить. Он указывал мне зарубки, разные приметы, которые я должен был запомнить. Так люди Капранова заложили девять баз. И сделали они это хорошо. Лишь одну, и то случайно, обнаружили впоследствии фашисты. Всего по области районными отрядами было заложено около двухсот баз. Если бы эта работа не была проделана, партизанским отрядом, Особенно в первый организационный период пришлось бы худо. Базы решили судьбу многих отрядов. Население не всегда могло нас кормить, а у врага мы стали отбирать продовольствие уже после того, как вооружились за его счет. Однажды, в разгар рабочего дня, к зданию Черниговского обкома подъехали две машины, крытый пикап и легковая мка. Я их мельком увидел через выходившее на улицу окно. Минуту спустя мне позвонил дежурный, заговорил с волнованным голосом. «К вам, товарищ Федоров, рвется какой-то полковник с двумя бойцами!» Он продолжал шепотом. «У каждого тяжеленный чемоданище!» Я сразу же вспомнил недавнюю встречу в приемной секретаря ЦК. «Можете не продолжать», — сказал я дежурному по обкому. «Дайте полковнику трубку». «Товарищ Старинов?» «Так точно. Начальник оперативно-учебного центра Западного фронта, полковник Старинов. Помните у Бурмистенко?» «Ну вот и заехал к вам. С той же целью и с тем же багажом. Времени у меня в обрез. Следуем из Гомеля в Киев». «Я приказал дежурному без всякой задержки и без пропусков проводить полковника с бойцами и с грузом ко мне в кабинет». «С чемоданами? Без досмотра?» «Да-да! Подымайтесь, не задерживаясь!» И вот Старинов у нас. Пока он подымался на второй этаж, я успел собрать членов подпольного обкома Попудренко, Капранова, Петрика, Новикова и заведующего военным отделом Демченко. Предупредил. «Поменьше говорите. Повнимательнее слушайте. Полковник, который сейчас войдет, «Имеет огромный опыт минно-подрывных действий. Он ветеран республиканской армии Испании. Мы должны воспринять от него как можно больше». Пожав каждому из нас руку, Старинов извинился, что вынужден быть кратким. Прослышав, что вы всерьез готовитесь к партизанской деятельности, заехал к вам по собственной инициативе. Прежде всего – Получайте один экземпляр, отпечатанный на ротографе брошюрки. Постарайтесь по возможности быстрее воспроизвести ее типографским способом и раздать руководителям групп, направляемых для действий в тылу врага. А теперь такая просьба. Снимите со стола бумаги чернильный прибор пепельницы. Я покажу все, что привез. По мере показа буду объяснять. Полковник говорил спокойно чуть суховато. На правой его руке два пальца плохо двигались. Обнаружив это, я тут же и отвернулся. Однако наш гость был приметлив. От него не укрылся мой взгляд. Он поднял руку и, слегка улыбнувшись, обратился ко всем нам. Память об Испании и хорошее предостережение. Минер должен быть быстр, ловок, но ни в коем случае не тороплив. Истина, которую надо повторять, как мусульманин молитву, пять раз в день. Ну а теперь займемся содержимым чемоданов. Не знаю, как другие товарищи, я был увлечен и взволнован. Одна за другой укладывались на моем просторном письменном столе ряды всевозможных мин – круглых, плоских, горбатых, противотанковых и противопехотных – для взрыва мостов и для подрыва подвижного состава на железных дорогах. Мины кислотные, мины с сюрпризом и с кнопками неизвлекаемости. От разнообразия голова шла кругом. По ходу показа Старинов объяснял нам суть конструкции, способ применения, приемы маскировки. Он включал и нам разрешал включать подряд все мины нажимного действия, натяжного, с электрозамыкателем. Среди металлических кругов шаров и овалов, особенно заметны были два куска угля. Один сверкающий, как антрацит, другой тусклый, обыкновенный каменный уголь, которым пользуются для бытового обогрева и в заводских котельных. Оба эти куска были начинены сильнейшей взрывчаткой, способной вывести из строя паровоз, пароход, завод, шахту. Чтобы подбросить такой кусок на вражеский угольный склад, не требовалось никаких специальных познаний. Сделать это мог даже ребенок.